Глава 5. Everlasting Trip. Юна. Несмотря на то, что я один из дизайнеров по разработке локаций, игра все равно остается для меня неизведанным пространством. У меня нет доступа ко всем функциям, я не знаю имён системных администраторов, да и разработчиков никогда толком не видел. Потому и опыта набраться было негде, кроме как с помощью бесцельного, на первый взгляд, путешествия по комнатам. Видя то, что уже создано, я невольно, невольно задумывался о чем то новом. Так и рождались идеи. Одной из моих самых лучших локаций являлась разделенная на две комнаты с домашними животными. В ней пользователи могли потискать щенков или котят, поиграть с ними столько, сколько им лезет, Ведь в реальности мы давно не могли держать дома питомцев. Налог на них в свое время превысил норму, и вскоре люди перестали заводить домашних животных. Обрушилась целая индустрия, связанная с их продажей, ветеринарными услугами, товарами типа кормов, лекарств и игрушек. А позже люди и вовсе забыли, что когда-то могли купить себе друга и держать его дома. Комната, созданная мною, всегда была полна игроков, поэтому из-за актуальности идеи и аналоги появлялись довольно быстро. Комнаты с попугаями, комнаты с грызунами, комнаты с черепахами. В общем, чего только не было. За особо удачную локацию всегда получаешь дополнительные проценты вместе с минутами физического доступа. Следовательно, в игре чувствуешь себя свободнее. Сегодня настроение не самое хорошее. Ничего особо не хочется. Чувствую подавленность. Думаю о том, что надо бы поработать, но заставить себя трудно, хотя обычно я всегда так делаю. Чувствую себя неважно, но занимаюсь работой, и никаких препаратов не нужно. Все мои друзья оффлайн, а знакомиться с кем-то новым настроения нет. Локацию я выбираю случайную, условием является отсутствие других игроков, и мне везет. Выпадает некая Everlasting Trip, куда я и отправляюсь. Как ни странно, но я оказываюсь в вагоне поезда метро. Часы на дисплее показывают без пяти одиннадцать. За окном пролетает ночной город с его оживленными улицами и полупустыми небоскребами. В вагоне тихо, слышно лишь дуновение кондиционера. За бортом температура около 28 градусов тепла в такое-то позднее время. Станции мелькают одна за другой, но картинка то и дело повторяется, а поезд не совершает ни одной остановки. Внезапно мой взгляд падает на девушку, сидящую у окна напротив. «Странно, локация показывала нулевое количество игроков», — говорю я вслух, усмехнувшись. «Получается, наверное, грубо, будто я на то, чтобы она ушла». Она глядит на меня пустым, ничего не выражающим взглядом больших серых глаз, а затем снова отворачивается к окну. Ее короткие светлого оттенка волосы едва заметно развиваются от дуновения кондиционера. Я не, я не могу уловить их истинного цвета из-за меняющейся неоновой подсветки. Они то светло-голубые, то лавандовые, то мятные, то цвета сахарной ваты. «Скорее всего, какой-то баг», — равнодушно отвечает она. «Да, бывает. Видимо, локация неисправна. Поезд даже станции пропускает». «Интересно, какой тут конечный пункт прибытия?» — говорю я, оглядываясь по сторонам. «Этот поезд идет никуда. Он никогда не останавливается», — произносит она. «Некоторое время я лишь молча смотрю на декорации ночного города, который как бы остается позади нас, но в то же время снова оказывается где-то впереди. То есть мы катаемся по кругу?» — нахмурившись, спрашиваю я. Она выдает невероятно милую смешку, которую я, кажется, никогда здесь не видел. Добрую смешку, без капли надменности. «Ты что, первый раз играешь?» — спрашивает она, с улыбкой снимая наушники. «Да, ни разу до этого не играл. Зачем-то вру я». Внезапно возникает желание с кем-то пообщаться. «В таком случае добро пожаловать в Элизиум!» Девушка протягивает мне руку, и над ней высвечивается имя пользователя — А я ин реалити. Когда в игре знакомишься с новым человеком, тебе открывается доступ к его Нику. Спасибо. Я жму ее руку с белыми татуировками на пальцах. Представляться мне нет смысла. Мое имя светится у меня над головой, и по взгляду я замечаю, что она уже прочла его. Отличный выход в комнату, хочется сказать мне. А ты чего одна в такой сомнительной локации? Не без интереса спрашиваю я. «Это одна из моих любимых локаций. Порой хочется побыть одной. Людей тут практически не бывает. По крайней мере, я ни разу не встречала. Кроме тебя», — говорит она. «Могу уйти, ты только скажи», — улыбаюсь я. «Брось, это же не моя локация. Тут за такое не извиняется. Она забавно проводит рукой в мою сторону. Не очень вышло. Я сам люблю побыть в одиночестве». Это я сразу поняла. На ее лице снова появляется тень улыбки. «И как же?» — с усмешкой спрашиваю я. «Очень просто. Ты выбрал локацию, где на тот момент не было ни одного игрока. Правда, сама локация подвела, выскочил баг вроде меня. И ты этого никак не ожидал. Вот так вот?» — отвечает она. «Я задумываюсь». «Верно. Очень верно подмечено». Она продолжает смотреть в окно. «Не удивляйся, я сюда обычно надолго прихожу», отвечает девушка, словно читая мои мысли, а потом смотрит мне в глаза. «Мы долго сидим в тишине, и это приятно. Я думаю о том, что такие локации вовсе не лишены смысла, как казалось мне на первый взгляд. Так странно, что все это не настоящее», говорю я, не отрывая взгляда от окна. «Да, наверное, это странно», — задумчиво произносит она. «Если долго ехать, то становится как-то одиноко. Отсюда видно всех этих людей. С виду они такие настоящие. Все эти машины, магазины, окна. Даже хочется вернуться в реальность иногда». Ая поворачивается ко мне и смотрит на меня каким-то удивленным взглядом. «И как там? В смысле?» «Ну...» «Как там? В реальности?» По голосу ясно, что сарказма тут нет. «А ты из дома давно выходила? Или только играешь?» С грубой насмешкой спрашиваю я. Она смеется над моими словами со странной грустью. «Ты меня не понял, Юна. У нас с тобой разные реальности. Вот в каком городе ты живешь?» а, а, ну так бы сразу и спросила. На Многоэтажный серый муравейник. Слыхала?» По крайней мере, людей оттуда не встречала. И как оно там? Даже не знаю. Как и везде, наверное. Перенаселение. Люди рождаются там и корнями прирастают к этим многоэтажкам. Спят в маленьких камерах, и если в комнате есть окно, ты счастливчик. «Так себе жизнь», — отвечает она, словно цитируя фразу, которую уже слышала от кого-то. «Так себе, ага». Задумчиво киваю я. Она тяжело, но коротко вздыхает и снова отворачивается к окну, а поезд все едет, не останавливаясь, в никуда. Я снова гляжу на часы. Они все так же показывают без пяти одиннадцать. «А ты сама откуда?» — задаю я вопрос. Девушка сначала задумывается, а после смотрит мне прямо в глаза. «Лучше тебе не знать...» «Это очень далеко от твоего города», — со смехом говорит она. «И все же...» «Ты такого не знаешь», — она с загадочной улыбкой снова переводит взгляд в окно. «Мне тоже сложно сдержать улыбку». «А знаешь, мне твое лицо знакомо, — совершенно честно замечаю я». «Не многие так говорят», — равнодушно отвечает она. «Надо же», — полушепотом произношу я. «Однако я не соврал». Эта девушка с каждой секундой кажется мне все более знакомой. В секунду я думаю о том, что это и правда может быть кто-то знакомый. За ее аватаром может скрываться кто угодно. Но почему-то именно в чертах ее лица, в манере говорить, даже в голосе я чувствую нечто близкое. Вероятность встретить знакомого велика однозначно. Может быть, она живет со мной в одном доме? Даже эта ее странная полуулыбка говорит «Я знаю то, чего не знаешь ты». Если мы знакомы в реальности, то как так вышло, что в одно и то же время мы оказались в одной и той же локации, причем совершенно неизвестной и пустой? Во всем этом есть нечто таинственное. Или же я просто хочу в это верить? Порой возникает желание развлечь себя подобными мыслями. Когда я намереваюсь еще раз взглянуть на ее лицо, Ай, уже и след простыл. Я сижу один у окна, а поезд продолжает ехать в никуда».